Одиннадцать. Странствия с молодым магом Хедином требовали немало времени, и на другое его уже почти не оставалось. А Оцу т дружин очень надо было разыскать еще одного из истинных, того самого по имени Ракот. Окончательное решение еще не принято. Все еще подвижно, все может измениться. Никогда не отрезай себе одну из дорог во всяком случае по собственной воле. Отец Дружин поступил именно так на Боргельдовом поле, и оно кончилось тем, чем кончилось. Да, раньше он смотрел на уходившего все глубже и глубже кипящему котлу ракота и молчал. Сейчас появились сомнения. Комментарий Хедина. Ракот упоминал об этом вскользь, как о чем-то совершенно незначительном. Что ж, посмотрим, что думал об этом отец Дружин. Конец комментария. Отыскать Ракота оказалось делом нелегким. Тем более, что и Макхедин горел рвением и делать перерыв в собственных занятиях никак не желал. Насилу убедив его, что он слишком давно не заглядывал в собственные п о к о и замка всех древних. Отец Дружин оседлал с л е п н е р а столь отличающийся от прочих собратьев по поколению Мак давно забросил начатые труды в Джебулистане, не появлялся на столпе Титанов и не заглядывал в Хьерворт. Что ему было делать здесь в одном мире из множества? Старый Хрофт редко выбирался далеко за пределы Мингарда. Но на сей раз он гнал и гнал слепнера, не обращая внимания на красоты и чудеса между мирья. Его ждал путь в самую глубину с у щ е г о к о д н у миров и дальше, где в кромешной тьме к о к о т а л кипящий котел. Асы не спускались к нему и во времена своего могущества. Но мир тогда казался маленьким и до великих источников рукой подать. Все знали, что кипящий котел где-то рядом. Он есть, он делает то, что должен, а б о л ь ш е е никого и не з а н и м а л о Трудно было найти в Мидгарде и его окрестностях что-то более постоянное, чем три волшебных источника. Вспыхивали и гасли звезды, миры обращались во прах, а Урт, кипящий котел и источник Мимира оставались все теми же. Отец дружин держал путь вниз, так уж повелось, тьма считалась низом, хотя на самом деле никто не смог бы сказать, куда в действительности направляется он от х ё р в а р д а Но зов котла старый Хрофт чувствовал безошибочно. Он был всегда этот зов во времена Асгарда, служивший скорее напоминанием, что источник есть, он жив и ему ничто не угрожает. м а к р о к о т где-то там, если он Хрофт еще хоть что-то понимает в чистолюбивых волшебниках. Между м и р ь е жило, дышало, влачили тяжкие бронированные туши исполинские чудовища, только и способные жрать все попадающееся на дороге. На их пути устраивали ловушки другие создания, куда мельче. Нет, не люди и не нелюди. а просто те, кто умел устраивать капканы, а кроме этого ничего. И чем дальше уходил отец дружи н от родного м е д г а р д а тем явственнее становились изменения. п о с у щ ему расползался сумрак, проникал повсюду, поглощая свет, а вместе с сумраком двигались и те, кого люди х р а н и с т ы так любят называть его порождениями. Не заметил бы этого только слепой. А уж в чем в чем, но в слепоте ямерта было не упрекнуть. Ракот не скрывался, скрытность похоже вообще не была его сильной стороной. А потом торная дорога кончилась, впереди расстилалась пропасть, заполненная чернотой, и где-то далеко внизу, во всяком случае туда устремлена была тяга, подобная земной. Глубоко внизу полыхало мрачное пламя, совершенно не похожее на солнечный огонь Ямерта или холодный жар Бифрёста. Пламя не от древних богов, таких как он сам, пламя не от Ямерта или кого-то из его свиты, пламя не изначальное, не то, что Творец некогда вдохнул в упорядоченное. Новое пламя. которое так и хотелось назвать темным, хотя это, конечно, неверно. Пламя всегда пламя, жардо да свет. И даже когда в яркие пламенные косы вплетаются клубы дыма, настоящий огонь все равно остается прежним. Но здесь старый Хрофт впервые из Боргельдова поля увидал новое пламя, жаркое, т е м н о б а г р о в о е словно пролитая кровь. Ни что в обычной жизни Мидгарда так не горело, разве что какой-то потешный огонь у колдуна-алхимика. Но там был просто иной цвет, а здесь иная суть. Разжегший это пламя действительно овладевал сердцем тьмы, мог отдавать ей приказы, и она покорно подчинялась. Он взял доставшееся ему по праву сильного, взял с боя. Хотя старый Хрофт и не знал, с кем пришлось биться истинному магу. Крепость он увидел издалека. Ее словно специально возвели так, чтобы она бросалась в глаза, вернее не возвели, а возводили. Башни, окруженные паутиной лесов, снующие по ним существа, пламенеющий портал. из которого медлительные ящеры вывозили громадные вазы с черным камнем. Твердыня строилась не в каком-то мире, в м е ж д у м и р ь е и приглядевшись, отец дружин понял почему. Здесь сходилось несколько дорог, что вели и к верхним, и к нижним областям упорядоченного. Приближаясь, старый Хрофт видел, что от главной башни, подобно щупальцам тянулись и з в и в ы стен, п р е г р а ж д а я прямые пути. Отец дружин покачал головой. В м е ж д у м и р е хватало умеющих летать созданий, но нет, не так п р о с т строитель этой цитадели, далеко не так п р о с т Слепнер й тревожно заржал, выгибая шею. Неведомая сила п р и г н е т а л а к земле, или вернее к тому, что служило землей в м е ж д у м и р е к этому старый хров до конца привыкнуть так и не мог. Подожди здесь, дружище. Отец дружин похлопал восьминогового жеребца по крупу. Ник чему з д е ш н и м тебя видеть. Возводили твердыню по всем правилам. Больше всего з д е ш н и е строители напоминали огромных муравьев, крылатые существа, похожие на обретших способность летать морских многоногих спрутов. Медленно кружили над цитаделью. И где он только отыскал этих страшилищ? Пробормотал старый Хрофт. к о м м е н т а р и й Хедина, м а р м а т ы полуптицы, полуспруты, созданы ракотом во время его наибольшего могущества. Во всяком случае, я думал именно так. Но мне, чтобы сотворить одного единственного Хервина... д Потребовалось мало, что не перевернуть небо и землю, как г о в а р и в а л и смертные, а мой названный брат легко на создавал всяческих страшилищ и не только. Гоблины, именовавшие его отцом, те самые, кого ракот, если верить их легендам, научил есть человечину, вполне в духе повелителя тьмы. Я, познавший тьму, никогда, будучи истинным магом, не дерзал творить ничего подобного тому, на что осмелился ракот. И все это время молодые боги ничего не замечали, или замечали, но не придавали значения, или замечали, придавали значения, но в ту пору относились к закону равновесия с куда большим уважением, чем когда настал мой черед. Или это мне только кажется. Конец комментария. Дорога дальше вниз от строящейся крепости сделалась куда труднее. Сумрак словно сочился сквозь сущие, становилось трудно дышать, будто в задымленном лесу. Старый Хрофт вдруг ощутил себя и впрямь старым, очень старым и смертным. н а с т и г ш а я его родню на Боргельдовом поле вдруг встала за плечом, задышала в затылок, леденя плечи и шею. Здесь в нижних мирах сущие исполосованы огромными разломами, зияющими безднами. Здесь то, что именовалось в Мидгарде адовыми кругами, обитель чудовищ и охотничие ь угодья редких смельчаков. Отец дружин видел марширующие рати, видел взметающиеся из бездны исполинские столпы кипящей темноты, как он это бы назвал. Мрак пришел в движение, кипящий котел, как сказали бы, норный и с т о р г а е т силу. У этой силы находилось сердце, истинный м а к р о к о т подобравший к ней ключи и ничуть не скрывавший обретенных способностей. Что это? Не бывало и самоуверенности, глупость или напротив тонкий расчет? с и л ь н ы е м и р а с его скорее заподозрит того, кто скрывает свои намерения, или по крайней мере прячет их. Ракот не прятал ничего. Он овладевал силой тьмы и тешился ею, пока его воинства не казались особо многочисленными и миры оставались как они есть, твердыни и крепости истинный маг строил в межреальности, то есть в дела смертных не вмешивался, во всяком случае напрямую. Тех же, что пошли к нему на службу, кто строил стены и возводил башни, вполне можно было назвать сделавшими это по доброй воле, без принуждения. Немало времени потратил отец дружин, спускаясь все ниже к корням мирового д р е в а пока, наконец, не достиг темной цитадели Ракота. а Комментарий х д Темная цитадель Ракота, от которой по всему сущему расползается страх, ужас и леденящая ненависть ко всему светлому и д о б р о м у Как же такое не забывается? Правда, отец дружин не стал подробно описывать дорогу, так что это могла оказаться и одна из пограничных крепостей. Конец комментария. Черные башни вонзались в темнофиолетовое небо. Оранжевое пламя бесчисленных светилен отгоняло мрак, но ровно настолько, чтобы слуги истинного мага, самых причудливых обличий, но все как на подбор, предпочитающие ночь дню, могли справляться с возложенным на них. Здесь отца дружин встретила многочисленная стража. в ы ч е р н ы е доспехи, все усаженные бесполезными в бою. но устрашающе выглядящими шипами, шлемы больше предназначенные пугать других, чем защищать своих носителей, орудия под стать, скопище лезвий, клювов, крюков, копейных наконечников, чуть ли не пилы, серпов. Старый Хрофт ухмыльнулся, погладив свой собственный меч, такой простой, цвета доброго старого золота. Ему загородили путь. Он шел пешком, предусмотрительно оставив с л е п н е р а позади. В грудь н а ц е л и л с я острый сонм черного железа. Отец дружин поднял руку, заговорив на старом наречии, бывшем в ходу у обитавших в Мидгарде не людей. Как ни странно, его поняли. Сопя и отдуваясь, некое создание, двуногое, но куда ниже и плечистее обычного человека. Сгорбленное так, что длинные руки почти волочились по земле, повело его вглубь крепости. Никто не подумал его обыскивать или требовать отдать оружие. Старая, словно кость, главная башня крепости поднималась на сотни и сотни локтей, но старому Хрофту не пришлось пересчитывать ногами бесчисленные ступени. Каменная площадка воспарила над внутренним двором, стремительно поднимаясь ввысь к самой крыше и опоясывавшей балюстраде. м а к р а к о т ничуть не изменился: буйная грива черных волос, гордая посадка головы, расправленные плечи и алый плащ за ними, р а з в и в а ю щ и й с я сам по себе безо всякого ветра. Скрестив руки на груди, истинный маг стоял у перил, взирая на царящую внизу суету. Приветствую тебя, почтенный хозяин. Хрофт заговорил на я з ы к е х Йорварда, которым владел Хедин. Благодарю за пропуск в твои владения. Не стоит, почтенный гость. Отрывисто кивнул р а к о т взглянув на Хрофта и вновь вернувшись к созерцанию творящегося внизу. Я не делаю секрета из моих деяний. Он так и сказал деяний. Садись и ешь, коль голоден, и пей, коль тебя мучает жажда. Старый Хрофт помнил эту обрядовую фразу. Он сам сказал так Гульвейк тысячи лет назад. Имени его ракот так и не спросил. Благодарю за ласку и почту за честь. Поклонился отец дружин. За столом Ракот поднял простой серебряный кубок. За тебя, гость, за тебя, хозяин. Имя мое я знаю, перебил Ракот. Тебя п р о з ы в а ю т Хрофтом, верно? Меня звать Ракотом. Что привело тебя ко мне, достойный Хрофт? Я слышал, ты силен. Чего ищешь ты здесь в глубинах сущего? И не могу ли я помочь тебе в твоих поисках? Как ответить прямодушному хозяину? Хитрить, изворачиваться, лгать. За годы отец д р у ж и н н а учился и этому, но с этим истинным магом более, чем с кем-либо, не хотелось натягивать личину. Комментарий Хедина. А со мной получается натягивать личину было можно, хотя тот факт, что Хрофт вручил мне этот манускрипт, как раз и говорит об обратном. или о том, что он раскаивается в с о д е й н о м Конец комментария. Слухи о твоих трудах разошлись далеко по Мидгарду. У меня не так много занятий. Любопытство моя последняя отрада. А ты хочешь знать, чем я тут занят? р а с х о х о т а л с я ракот. Залпом допил вино и вновь наполнил бокал, но на сей раз чистой водой. Его даже не занимает, не подослан ли я молодыми богами? – подумал старый Хрофт. Я заставляю т ь м у склониться перед моей волей, жестко сказал р а к о т выпрямляясь и сжимая кулак. Она оставлена была б е с х о з н о й ничейной, пустой. Мы знали лишь свет, хотя и прозваемся ы великим пределом. Это неправильно. Такая сила не должна пропадать под спудом, не должна оставаться без водителя, без хозяина. Это достойная цель, почтенный ракот. Но что дальше? Дальше! Вновь расхохотался истинный маг. Никто не знает, что будет дальше. Пока что мне надо вести войну. Слишком много всяких тварей и тварюшек кормились от смы. Подобно тому, как клещи или оводы кормятся кровью зверей, куда крупнее и благороднее. Их пришлось призвать к порядку. Он хищно усмехнулся. Я люблю сражаться, почтенный Хрофт, ради славы в том числе. Ины из этих существ оказались достойными соперниками. Разумеется, сейчас я бы не стал морать о них руки, выходя на поединок в своей полной мощи. Так значит, твоя крепость, это и другие против тех, что оспаривают мою власть н а д о т ь мою. Но кто они? Просто неразумные твари, чудовища или или? С прежней жесткостью сказал р а к о т Те, кто встает у меня на пути, отнюдь не неразумны, по большей части. Однако они просто жрали тьму, сосали ее силу, ничего не давая взамен. Твои слова туманны, почтенный ракот. В моем мире обитает множество существ, что сосут кровь других. Однако и они являются частью великой цепи, в свою очередь служа пищей для других. Может и эти пожиратели тьмы не совсем б е с п о л е з н ы Ракот помолчал, поставил кубок на низкий стол, сжал могучие кулаки. Тьма – это не кровь обычных зверей или даже смертных почтенных р о ф т Тьма – это тьма п е р в о р о д н а я с у б с т а н ц и я дающая силы колдунам и магам, в том числе и тем, кому она совершенно не п о л ь з и т е л ь н а От нее ж р е ю т те, кто любит человечье мясо. Кто пожирает слабейших, мучает их единственно для собственного уродливого удовольствия, встать у них на пути — долг того, кто почитает себя великим пределом. Но как я понял, ты желаешь убедиться, узреть все собственными глазами. Отлично, отправимся вместе, и я покажу тебе своих врагов. Комментарий Хедина. Прелюбопытно. Ракот мало рассказывал мне о первой поре своего восстания, когда оно еще даже так не называлось. Он отдалился тогда, много времени проводя вдали от замка всех древних. Во время редких встреч мне он тогда казался мрачным и озабоченным. Исперва я на правах друга пытался расспрашивать, но Ракот или отделывался шутками, или просто отмахивался. Поколение становилось ему все менее и менее интересно. Он забыл даже о книгах, хранивших замка, а ведь копаться там некогда было его излюбленным занятием. Конец комментария. Описывать битвы и многочисленных чудовищ, встретившихся им на пути, старый Хрофт не стал. Битвы как битвы, чудовища как чудовища. Они не брезговали человечиной, но тьма была для них всем остальным. Истинный м а г подчинял себе мрак ствердостью завоевателя, и привыкшим к дармовой кормежке тварям это не нравилось. Ракот, однако, вступал и в миры, оказавшиеся поблизости, мрачные, мало солнечные, изобилующие огненными вулканами и холодными льдистыми морями. Тьма властвовала здесь, разлитая повсюду. Омрачая небеса, поглощая тепло, обитавшие там племена оказались жалкими, слабосильными и малочисленными. Низкорослые, с горблены н е в шкурах, они больше походили на двуногих зверей. Нашлись там и люди, и гоблины, и даже одна крошечная колония гномов, невесть каким в е т р о м занесенная в эти г и б л ы е края. И оставался еще один вопрос, который отец Дружин не мог не задать обретающему м о г у щ е с т в о хозяину тьмы. Смотри, почтенный Хрофт, они стояли на вершине высоченной горы, закованной в ледяной панцирь. р а к о т словно бы не замечал холода, крепился отец Дружин, хотя его пробирало до костей, несмотря на всю неутраченную б о ж е с т в е н н о с т ь Я вижу, они несчастны. Обронил он в ответ. Здесь мало что растет, здесь едва прокормишься. Да, мрачно сказал ракот. Пришлось даже научить их есть. Впрочем, не будем об этом. Ты видишь, на что способна неприрученная бесхозная тьма. Кипящий котел слыхал о таком. Должен знать своего господина. Он ничего не боялся, этот ракот. Не собратьев по поколению, не истинного мага Мерлина, слухи о могуществе которого и что именно он стал главным в замке всех древних дошли даже до старого хрофта. Не боялся ракоты молодых богов. Отец дружин не мог поверить, но похоже, этот маг и впрямь не видел в своих делах и сражениях ничего, что могло бы вызвать гнев новых хозяев сущего. Он же великий предел, кому как не ему идти все глубже и глубже во мрак, наивный и потому донельзя да опасный. Ты был прав насчет него, дружище, подумал старый Хрофт. Таким нельзя управлять. Такой восстанет против любого, что поставит предел его воле, слепо кинувшись на преграду. Потом, правда, он может проявить и хитрость, и ловкость. чтобы совладать с нею, но даже не задастся вопросом, нужно ли ему вообще преодолевать её. Аракоту требовалось именно это — великая цель, ради которой можно ломать все и всяческие преграды. Без неё и познание, не познание, и предел, не предел. Они несчастны, владыка Аракот, да. Почему ты зовёшь меня так, гость? Разве ты не владеешь силой мрака? Разве не повинуются тебе многие из его порождений? Нет, мрачно сказал Ракот, не владею, пока не владею. Поэтому не надо пустых титулований почтенных р о ф т К тебе приходят, кланяются, просят принять под свою руку. Возразил отец дружин. Следовательно ты для них владыка. Не стоит лишать их веры в тебя. Они не столь сильны, им нужна помощь. Помощь в чем? С оттенком раздражения взглянул Ракот. Я мог бы предложить им встать в моё войско, но они бесполезны, слабы, драться не умеют и не любят, и главное, учиться не хотят. Да, здесь они скорее помогали друг другу, чем вцеплялись в горло, пытаясь отобрать скудный кусок. может отыскать Фенрира, дать ему знать, что поднимается это к о е с и л и щ е Сыну Локи это бы понравилось, да и те же ведьмы. Гульвейк собирала их и учила, но появлялись и другие сами по себе. р о д ж е их пошел от тех смелых, что ухитрились добыть секреты кое-каких заклинаний у великанов. Не один только Локи умел на ложе вознавать секреты. Вновь вспомнилось Лаувея, встала на миг перед взором, посмотрела укоризненно из глубин памяти, погрозила пальцем и скрылась. Ты сам не знаешь, насколько могуч досточтимый ракот. Тьма повинуется тебе, существа, у кого она в жилах вместо крови легко признают твое главенство, и тогда ты и в самом деле сможешь помочь. Сможешь избавить миры от удушающего мрака? Сможешь? Тьма не есть зло, напыщенно перебил старого х р о в т а х о з я и н Это заблуждение, каковое проистекает, оставь. Поднял руку отец дружин. Славный ракот меня убеждать не надо. Я живу под этими солнцами куда дольше тебя и зла с добром. равно как и светост м о ю у п о в и д а л с, с призлихом, и тем более что тьма все-таки в з р а щ и в а е т больше такие создания, что от них лучше держаться подальше. Все это от искажения, что претерпел мир. Ракод Гордов скинул голову. Боргельдова битва. Слыхал ли ты о такой, почтенный гость? Старый Хрофт прикрыл глаза, помолчал мгновение. А когда заговорил, голос его звучал совершенно спокойно, любезно и дружелюбно, как и мгновение назад. Доводилось, почтенный хозяин, доводилось. Но от чего? В той битве с цепей оказались спущены такие силы, что даже молодые боги не сразу смогли с ними справиться. Бросил ракот. Смело, слишком смело и безрассудно. Комментарий Хедина. Ракот ошибается. Эхо Боргельдовой битвы и впрямь разнеслось далеко. Но, во-первых, она была не одна. Не только Бог один дерзнул выйти на открытый бок с Ямертом. Во-вторых, когда мы с тем же Ракотом сразу после победы плели заклинания, что должны были удержать неназываемого, нам пришлось балансировать и уравновешивать множество потоков силы. Подчинив себе все три великих источника, и можно твердо сказать, Боргельдова битва при всей ее грандиозности оставила по себе даже меньший след магических и иных возмущений, чем, скажем, восстание безумных богов при всей казалось бы несопоставимости. Ну и, конечно, словечко безрассудно в устах моего названного брата звучит особенно замечательно. Конец комментария. Да безрассудно! Слегка возвысил голос ракот, видя недоверчивое выражение отца дружин. Быть может, война и м е р т а на тот миг и была справедливой, но смотри, чем все это обернулось! И он широким жестом указал вниз. То есть бедствие этих миров прямая вина я м е р т а но разве п р е с в е т л ы й Бог мог бы? Нет. Сам он ничего подобного, конечно, не сделал бы. Ракот потер подбородок, словно не будучи до конца уверен в собственных словах. Но оставил без присмотра, оставил на произвол судьбы. А б е с х о з н о й тьме только того и надо. После Боргельдовой битвы она стала расползаться и расползаться по нижним мирам, заполняя все собой. Ей нужен наездник, как на равистому скакуну. Комментарий Хедина. Кому-то может быть это и покажется странным, но я никогда, никогда не задавал Ракоту вопрос, а для чего это ради ты вообще восставал. Никогда вытаскивал его с о д н а м е р о в ни потом, когда мы сражались на подступах к Обетованному и в нем самом, ни даже в те кажущиеся бесчетными годы после победы. Эта тема оставалась запретной. Мы оба старательно делали вид, что ее не существует. Впрочем, Ракот платил мне ответной любезностью. Никогда не поминал Ночную Империю и все с нею связанное. А связано с ней было много такого, чего Богу равновесия стоило стыдиться. Правда, оправдания Ракота, в о з л о ж е н и я отца дружин казались именно что оправданиями, больше перед самим собой. Тьма действительно пребывала бесхозной, но чтобы помочь обитателям этих миров, ракоту достаточно было поднять наше поколение. Тогда в пору его молодости все откликнулись бы охотно, не исключая и Мерлина. Мы вывели бы людей и не людей из затканных мраком земель, позволили бы начать новую жизнь. Великий предел бы ничуть не пострадал. Конец комментария. Что же для этого нужно сделать, почтенный ракот? Что сделать? Сражаться, гость? Сражаться за тьму и во имя тьмы. Каждая победа укрепляет мою связь с нею, мои заклятия проникают глубже в нее, она повинуется мне все больше и больше. Правда, чем дальше, тем противники должны быть могущественнее. Закончил он с к р и в о й усмешкой. До какого же предела должно возрастать могущество этих противников? Хотел было спросить Бог Один, но вовремя остановился. Да, Ракот мог это сделать. Он не боялся никого и ничего. Он доверял явившемуся к нему гостю, словно самому себе. Так можно поступать только, если уверен в праведности творимого тобой полностью и абсолютно. И точно также уверен, что никто не обрушится на тебя за это войной. Ну или может и обрушится, но тот, за кого точно не встанут горой твои собственные сородичи. Скажи, почтенный хозяин, не являются ли к тебе ведьмы и обычные и и не совсем? Отцу дружин очень хотелось спросить о Гульвейк, однако ракот лишь пожал могучими плечами. Ко мне приходят множество. Есть среди них и колдуны, есть и колдуньи. И не, он усмехнулся. Отличаются красотой. Больше же я ничего особенного не замечал. Но от чего ты спрашиваешь? Ты кого-то разыскиваешь, почтенный хрофт? Может быть, я могу помочь тебе в этом? Решившись, отец дружин как мог описал Гульвейк. Нет, покачал головой Ракот. Ее бы я запомнил. Не появлялась, нет. Но если появится, я извещу тебя, почтенный Хрофт. После этого отец Дружин пробыл с Владыкой Тьмы еще некоторое время, сражался, отгоняя тоску, истреблял чудовищ питавшихся т ь м о ю и с улыбкой глядел на солнечные лучи, что пробились сквозь раступившиеся сумрачные облака. Это было славно, славно драться плечом к плечу с молодым истинным магом. что любил добрую драку ничуть не меньше Тора, славно й поднимать с ним кубок, точно с самим Браги, или переброситься соленым с л о в ц о м как Слоки. Но чем дольше оставался с ракотом старый Хрофт, тем отчетливее становилось, что судьба его собственного плана связана совсем не с этим магом, как он и предполагал ранее. Комментарий Хедина. Не совсем понятно, зачем все-таки старине Одину потребовалось это путешествие. Ракота он уже, как говорится, счел и измерил и нашел, что он не пригоден. Неужели все это лишь для того, чтобы спросить, не видал ли он Гульвейк? Что-то слишком много внимания этой ведьме и матери ведьм. Сам же Хрофт раньше говорил, что, например, ночные всадницы пошли от великанов, от тех людей, что смогли позаимствовать у них к о е какие заклятия. Мне она на дороге не попадалась, никак не мешала. Сигрлин о ней не упоминала так же, хотя занималась моя подруга как раз н о ч н ы м и всадницами, вроде бы не имевшими Гульвейк никакого отношения. Хотя, пожалуй, следует все-таки спросить. Конец комментария.